Глава 48. Приглашение на обед. В полдень к королеве зашли Анна со Спиги и были поражены, застав её в халате и шлёпанцах. Она молча протянула Анне газетную вырезку. Памятую, что Спиги читать не умеет, Анна тактично прочла её вслух. Королева убрала с глаз растрёпанные волосы и глубоко вздохнула. Я понимаю, мама, это для тебя новый удар, сказала Анна. Но нельзя же распускаться.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 Танцевальная музыка в исполнении его ансамбля, очень популярная в 1930-1940-х годах, обрела второе дыхание в 1980-х. Конец примечания. На танцплощадке кружились ваюлет и Уилл в Тоби.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 Пока Норман угрюмый бармен неаккуратными руками собирал на подносе их обед, королеве припомнилось, как Крофия говаривала ей: "Надо съедать всё, что тебе положат, оставлять на тарелке страшное неприличие". Когда стол был уставлен яствами и выпивкой, она подняла стакан горького пива и предложила королеве: "Да вы не будем говорить про наши семейные дела, хорошо?"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 И, обращаясь к бармену, крикнул «Эй, Эй, Норман, прибавь-ка звук!» Когда Норман, нашарив рычажок, повернул его в нужную сторону, Джек Баркер произнес «Таким образом, учитывая всемирный финансовый кризис, представляющий собой угрозу не только стабильности в нашей стране, но и самому нашему образу жизни», Правительство решило, что настала пора внести серьезные изменения в британскую конституцию. Осушив бокал белого вина, королева скептически заметила. «А у нас нет писанной конституции. Очевидно, Баркер намерен написать свою собственную». Она подалась вперед, желая услышать, что же именно предлагается, но ее ожидало разочарование. Заняв пост премьер-министра, сказала,